В истории создания Зеленоградского центра микроэлектроники, сокращённо ЦМ, связаны легенды об исключительной в ней роли эмигрантов из США, Староса и Берга. Апофеозом легенд стала недавно вышедшая книга Юздина Инжиниринг коммунизм. Как два американца шпионили для Сталина и создали советскую кремниевую долину. Но кроме легенд в книге приведена масса фактов. Используя их и достоверные источники, Попытаемся оценить истинную роль Староса и Берга в отечественной электронике. Скажем сразу, эту роль трудно переоценить, как и роль семьи Розенбергов в деле создания отечественной атомной бомбы. Из США приехали высококвалифицированные специалисты-электронщики, равных которым в СССР не было. Настоящее имя Йозефа Вениаминовича Берга Джол Барг. Его родители, Вениамин и Рвека Збарские, в 1905 году эмигрировали из России в США, приняв фамилию Бар. Джол родился 1 января 1916 года, умер в Москве в 1998 году. Филипп Георгиевич Старос, он же Альфред Эпимонденс Сарнт, родился 26 сентября 1918 года в Греции, в Спарте. Вазний вместе с родителями эмигрировал в США. Умер в Москве в 1979 году, не оставив дневников и воспоминаний. Почему же Бар и Сарант бежали из США и хорошо приняли в СССР? Это объясняется их работой в группе Розенберга, который в 1941 году через руководство Ком партии США связался с советской разведкой и набрал группу из бывших однокашников по колледжу, среди которых был и Бар. Саранд в группу был привлечён Баром в ноябре 1944 года. В декабре 1946 года в связи с угрозой разоблачения деятельность группы была прекращена. Члены группы Розенберга работали в радиоэлектронных оборонных фирмах. Они имели доступ к технической документации, могли ее выносить и фотографировать. Группа Розенберга передала разведслужбе СССР около 32 тысяч страниц документации, в том числе Барр и Сарант 9165 страниц. Денег за работу они не брали. В частности, если верить Юздину, были переданы образец радиовзрывателя и информация о нем. Спецификация самолётного радиолокатора SCR-517. Информация о самолётном ответчике свой-чужой, о реактивном самолёте P-80, о бомбардировщике-летающей крепости B-29, спецификация наземного микроволнового радара SCR-584, самолётного навигационного радиолокатора SCR-720, ночного бомбардировочного прицела, кусок урана и несколько эскизов по ядерной программе. По юздинну провал группы Ротзенберга вызван ошибками советской резидентуры и расшифровкой в 1946-1950 годы её шифрограмм военного времени. Начались допросы членов группы. Руководство советской разведки пыталось их спасти, готовя варианты бегства, но большинство этим не воспользовалось. К 1950 году все были арестованы, кроме бежавших Барра и Саранта. Супруги Розенберг были казнены в июне 1953 года, другие получили различные сроки тюремного заключения. Ну а вернемся к нашим героям. 16 октября 1947 года Барра уволили из Спери гироскоп за принадлежность к Компартии. В январе 1948 года он еезжает в Париж для встречи с советским связником, а позже в Стокгольм для учёбы в магистратуре в King Technical University. На каникулы приезжает в Париж, оттуда в июне 1950 года из-за угрозы ареста Барра переправляют в Прагу. Ему выдают документы на имя Йозефа Вениаминовича Берга, родившегося 7 октября 1917 года в Йоханнесбурге в семье евреев, эмигрировавших в 1908 году из Австро-Венгрии в Южную Африку. В 1939 году, окончившего университет в Йоханнесбурге со степенью магистра по радиоэлектронике. До 1942 года жившего в Южной Африке, а до 1947 года в Канаде. С 1 ноября 1950 года Берга направляют на неинтересную работу в фирму Тесла. 16 июня 1951 года Берг был привезён в Москву, где встретился с Арантом. А что же это была за группа Розенбергов? История по-настоящему трагическая, напоминающая подвиг знаменитого Дон Кихота, когда ради высокой цели мирового масштаба в жертву была принесена жизнь целой семьи. И дело Розенбергов было следующим. Почти 70 лет назад в США супруги Юлиус и Этель Розенберг были казнены на электрическом стуле за шпионаж в пользу СССР. Какие секреты они успели выдать противнику и чем при этом руководстволись? Юлиус Розенберг, сын польских эмигрантов-евреев, родился в Нью-Йорке в 1918 году. Поначалу он собирался стать раввином и получил религиозное образование, но потом понял, что ему понадобится и светская профессия. Так он стал инженером-электротехником. В 1939 году он женился на своей подруге детства, тоже еврейке Этель Гринглас. В юности занимавшейся вокалом, теперь она была скромной секретаршей. Супружеская пара активно участвовала в общественной жизни. Этель порой пела на антифашистских митингах. Розенберги собирали пожертвования для невинно осуждённых. К началу Второй мировой войны Юлиус получил должность инженера армейской связи. Розенберги сняли квартиру в новом доме. А титаническом противостоянии Германии и СССР они узнавали из газет. В военном успехе СССР видели с Юлиусом свидетельством прочности и справедливости социализма. Он Тайком вступил в коммунистическую партию. Скорее за ним последовала и жена. В своей книге Инжиниринг коммунизм, посвящённой жизни двух перебежчиков Барра и Исаранты, Юздин описывает ситуацию в довоенных США, в которой росли главные герои книги Бар и его однокашники по колледжу, члены Лиги молодых коммунистов, затем Комму партии США. образовавшую группу, которая в 1941-1946 годах работала на советскую разведку. Они выросли в бедных иммигрантских семьях, в условиях экономических кризисов, общей депрессии, жёсткой этнической сегрегации негров и евреев, то есть на собственной шкуре ежедневно испытывали ужасы тогдашнего капитализма. До них доходили слухи о рае в СССР, где нет экономических кризисов и все народы братья. Они были убеждены в неизбежности социалистической революции в США и готовились строить советскую Америку. И считали своим долгом всемерно помогать СССР, союзнику США в мировой войне. В книге подробно рассказывается об образовании, деятельности и разоблачении группы Ротзенберга и бегстве двух её членов, Бара и Саранты из США. Далее излагается история пребывания Берга и Староса в Чехословакии и СССР. Очевидно, Старос был чудесным организатором. Умел подбирать и сплачивать людей, среди которых были Гальperin, Жуков, Кузнецов, Панкин, Хавкин и немало других талантливых специалистов, до сих пор вспоминающих его с глубоким уважением. Этот коллектив разработал и внедрил в Серине производство нескольких специальных ЭВМ. Одним из первых в стране они создали микрокалькулятор, микропроцессор, однокристальный и одноплатный микроконтроллер а за первыми шли и вторые, и третьи. Еще в конце 1970-х годов они выдвинули и реализовали идею фрагментно-модульного проектирования однокристальных и одноплатных микропроцессорных систем. Сегодня эта идея нашла повсеместное распространение в виде IP-блоков. А ведь фундамент и традиции этого коллектива были заложены Старосом. Но вернемся непосредственно к фигуре Глушкова. Каков был его вклад в развитие отечественной кибернетики? Судьбоносной оказалась встреча Алексея Косыгина с директором Киевского института кибернетики Виктором Глушковым, в ходе которой Глушков предложил план создания сети, объединяющей множество крупнейших центров обработки данных в крупных городах, к которым будут подключены несколько тысяч городов поменьше. Основной задачей нового проекта, получившего название «ОГАЗ», Общая государственная автоматизированная система учёта и обработки информации, как не трудно догадаться, была централизованный сбор данных со всех производств и ведомств СССР. Оригинальная идея Китова была переосмыслена Глушковым. По некоторым данным, идея возникла у Глушкова самостоятельно и наконец нашла отклик высшего руководства. В середине 60-х в стране начинается массовое внедрение промышленных АСУ. что в будущем приведёт к созданию отдельной Асу-индустрии. Виктор Глушков, состоявший в крепких дружеских отношениях с Китовым, предложил его начинание, однако действовал гораздо более дипломатично. К тому же события, о которых мы говорили раньше, в совокупности создали плодородную почву для его работы. В каждой промышленной отрасли государством были организованы головные НИИ по созданию и внедрению АСУ автоматизированных систем управления, где также действовал совет главных конструкторов АСУ. Однако, прежде чем продолжить разговор о Викторе Глушкове, о нашем выдающемся учёном в области малой электроники, надо обратиться к некоторым историческим фактам его создать предысторию вопроса.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 В 30-е годы все, у кого была голова на плечах и горячее сердце, кто желал лучшей доли трудящимся, не могли не примкнуть к коммунистам, признавался один из героев фильма о Розенбергах, которая спустя много лет сняла их внучка. С 1942 по 1945 год Юлиус Розенберг занимал должность гражданского инженера войск связи в штате Нью-Джерси. В начале 1943 года Юлиус вышел на резидента советской разведки в США Александра Феклистова. Начались регулярные встречи, во время которых Розенберг передавал секретную информацию, касающуюся оснащения американской армии новейшими по тому времени образцами вооружения. По словам Феклистова, Розенберг предоставлял ему тысячи документов с грифом секретно и сверхсекретно, и однажды принёс целый неконтактный взрыватель. Информацию об атомном оружии Юлиус получал от завербованного им Дж. Дэвида Грингласса, младшего брата жены, работавшего на предприятии, где производились бомбы, уже испытанные в Хиросиме и Нагасаки. В начале Юлиус уверял его, что это обмен научными сведениями с союзной страной, не имеющий отношения к платному шпионажу. Передачу информации вела через ещё одного агента советской разведки Гарри Голда. В 1950 году в Великобритании был пойман разведчик СССР Клаус Фукс. Во время допроса на одном из фото он опознал Голда, который был его связником в 1944-1945 годах. Голд признался, что уже 10 лет работает на советскую разведку, и на фотографиях, предоставленных агентами ФБР, узнал Грин Гласса, который на тот момент подозревался в похищении урана. Грин глаз раскололся только после того, как его жена оказалась под угрозой ареста. Страх за нее и детей сломал его, и он дал показания против Розенбергов. Летом 1950 года супруги оказались в тюрьме. Их двое детей попали сначала к родственникам, а затем в детский дом. Суд начался 6 марта 1951 года и продолжался три недели. Розенберги отрицали свою вину и заявляли, что их арест это антикоммунистическая и антисемитская провокация. На процессе Розенбергам было предъявлено обвинение в заранее спланированном сообщническом заговоре для выдачи Советскому Союзу информации и оружия, которое тот мог использовать, чтобы уничтожить нас. Жена Дэвида Грингласса Рут дала показания против Этель, рассказав, как та по диктовку Дэвида на печатной машинке фиксировала описание атомной бомбы. Грингласс в итоге получил 15 лет тюрьмы, из которых отсидел 10. Сама Рут осталась на свободе. 29 марта 1951 года Розенберги были признаны виновными. Вынесение приговора было назначено на 5 апреля. Поначалу в Министерстве юстиции и ФБР сошлись на том, что Этель казнить не следует, хотя бы ради детей. Достаточно приговорить её к 25-30 годам тюрьмы. Также следователи рассчитывали, что эта мера позволит получить от Юлиуса признательные показания. Прокурор, однако, был другого мнения. Когда судья обратился к нему за советом, тот ответил: "Она хуже Юлиуса. Она умнее его. Она всё это придумала". Судья Ирвинг Кауфман приговорил обоих к казни на электрическом стуле. Отдав русским секрет атомной бомбы, вы спровоцировали коммунистическую агрессию в Корее. В результате погибли 50 тысяч человек, и, кто знает, возможно, миллионам невинных людей придется заплатить за ваше предательство. Совершив предательство, вы изменили ход истории не в пользу Родины, заявил он. Ещё 2 года супруги пытались добиться смягчения приговора. Послы США в странах Европы предупреждали, что казнь Розенбергов сильно подорвёт авторитет США в глазах других государств. Но президент Эйзенхауэр был непреклонен. "Розенберги выдали врагу атомные секреты, обрекли на смерть множество людей, поэтому я в это дело вмешиваться не стану", заявил он. В США одна за другой шли демонстрации, как в защиту Розенбергов, Так и с требованием их смерти. Казнить Ротзенбергов и отправить их кости в Россию, гласили плакаты. Наконец была назначена дата казни 19 июня 1953 года. Адвокат Ротзенбергов пытался добиться отсрочки казни. Она выпадала на субботу, шабат, что противоречит еврейским традициям. Но судья просто перенёс время казни. Из-за опоздания электрика казнь состоялась всё же именно в шабат. Свидетели описывали казнь так: они сели в кресла сами, без помощи охранников. Этель пожала руку надзирательнице, которая была с ней всё время, а потом её поцеловала. Юлиус Ризенберг умер быстро, за пару минут. Этель умирала тяжелее. Решив, что она мертва, охранники стали снимать электроды и ремни, а потом пришлось надевать их заново и давать ей новый разряд. От её головы пошёл дым. Её ещё раз осмотрели и признали мёртвой. Прошло 4 минуты. Розенберги были похоронены на кладбище Velwood города Ферминдейл округа Сафолк штата Нью-Йорк. Эйви Мирополь, внучка Розенбергов, говорила, что её бабушку американская пресса долгое время представляла как бесчувственную и бессердечную женщину, которая любила Советский Союз больше, чем своих детей. Но сама Эйви с такой точки зрения была категорически не согласна. По её мнению, Этель Розенберг погибла не в име имя Советского Союза, а из-за преданности своему мужу, в котором видела друга и любимого человека. Эйви убеждена, что её бабушка и дедушка были утончённой и любящей парой, и они были вместе до конца, ибо в ином случае их подросшие дети не простили бы им предательства по отношению друг к другу. Такими жертвами Советский Союз получил секреты атомной бомбы от учёных Запада, которые всегда были более прагматичными и не воспаряли в космос, а занимались лишь опытами над природой в духе доктора Фауста. Само понятие русского космизма, о котором в этой книге и идёт в основном речь, явление противоречивое. С одной стороны, оно возносит дух и мысль на недосягаемую высоту, а с другой — забывает о простом быте, о выгоде, наконец, каждого научного открытия. Ученый Запада — это продавец знаний. Русский ученый — энтузиаст Дон Кихот, с презрением, относящийся ко всякой выгоде, не всегда интересующийся тем, чтобы его изобретение приобрело конкретные и вполне материальные контуры. Мы находились на пороге открытия собственной атомной бомбы, но явно нашим учёным не хватало чего-то более конкретного. И это конкретное предоставила служба внешней разведки Всесильного Бэрии, который и курировал весь атомный проект. Это конкретное и передали нашим учёным несчастный Розенберги, идеалисты и коммунисты в одном лице. Так возник столь необходимый паритет в отношениях между двумя сверхдержавами. Но нечто подобное происходило и в области отечественной микроэлектроники. Без помощи в области микроэлектроники со стороны двух выдающихся американцев-коммунистов наша кибернетика никогда бы не достигла больших успехов. И эти успехи в наглядной форме подтвердились в деятельности академика Глушкова. Виктор Михайлович Глушков скорее напоминал мечтателя Дон Кихота, нежели западного прагматика и продавца знаний. Более всего он известен как один из первопроходцев советских информационных технологий, сделавший чрезвычайно много для их развития. Но специалист там Глушков известен своими научными работами ещё в целом ряде дисциплин. Трудно переоценить его вклад в математику, информатику, кибернетику, вычислительную технику и программирование, где он создал собственные научные школы. Значительные успехи были достигнуты им в теории топологических групп и топологической алгебре, теории цифровых автоматов, создании новых ЭВМ, развитии методов кибернетики и в частности систем искусственного интеллекта, создании АСУ автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленными предприятиями. Разработка основ построения общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством ОГАС. в вопросах развития информационного общества. Его заслуги на выборах им по поприще были высоко оценены международной организацией AI Computers Society. Виктор Михайлович в 1996 году, через 14 лет после своей кончины, удостоен медали Computer Pioneer. Все знавшие его люди в своих воспоминаниях подчёркивают фантастическую работоспособность и Виктора Михайловича. Подсчитано, что им опубликовано более 800 печатных работ, причём более 500 из них написаны собственноручно. Характерно штрих к личности Глушкова. Ещё в 9 классе он по собственной инициативе прочёл Гегеля. После этого ему уже не приходилось напрягаться, сдавая диамат в институте. Он знал предмет лучше преподавателей, которые, разумеется, Гегеля и в руки не брали. Для подтверждения мечтательности, что ли, характера главного кибернетика страны Глушкова, приведём его знаменитое интервью, которое он дал корреспонденту Максимовичу. Виктор Михайлович, сегодня на страницах газет, журналов, книг всё чаще появляется слово кибернетика, автоматизация, АСУ, и это легко понять. Сейчас, когда научно-техническая революция прочно вошла в нашу жизнь, без средств автоматизации обойтись просто невозможно. Скажите, а какой станет кибернетика и какие функции она возьмёт на себя где-то на рубеже 20 и 21 веков? Делать какие-либо прогнозы о такой быстро развивающейся области, как кибернетика, нелегко. История знает, как крупные неожиданные открытия нередко коренным образом меняли направление и характер развития многих, казалось бы, полностью устоявшихся областей науки и техники. Разве мог кто-нибудь лет 50 назад предугадать, например, пути развития атомной энергии? Даже крупные специалисты прошлого века не могли бы поверить, что обыкновенный луч света способен за секунды разрезать стальной лист или приварить отслоившуюся сетчатку глаза, как это делает сегодня лазер. А мог ли человек, разъезжавший на тройке по вереть, что пройдёт не так уж много времени и путь от Москвы до Нью-Йорка он будет покрывать всего за несколько часов? от земли до луны за несколько суток. Так и мне сейчас довольно трудно точно сказать, что будет представлять собой кибернетика 21 века и какие новые функции возьмёт она на себя. И всё же, опираясь на тенденции развития этой науки и на то, что сделано уже сегодня, я попытаюсь это сделать. С чего же мы начнём? Какие производства, на ваш взгляд, должны перейти на полную автоматизацию в первую очередь? Думаю, сначала надо привести на автоматизированное производство электронную промышленность. Я это говорю не потому, что я кибернетик, и эта проблема касается меня лично. Дело в том, что как специалист, я прекрасно знаю, что строить компьютеры старыми методами не только недопустимо, но и просто невозможно. Виктор Михайлович, сегодня на страницах научно-популярных журналов Часто встречается писание неких электронных врачей, то есть компьютеров, которые в считанные минуты ставят диагноз, назначают лечение, работают с сиделками и так далее. Я не сомневаюсь, что почти всё из того, что пишут на эту тему, правда. Расскажите, пожалуйста, каким будет в недалёком будущем труд врача и какова будет судьба медицинских институтов и молодёжи, поступающей в них? Действительно, несмотря на то, что в некоторых статьях, рассказывающих о внедрении кибернетики в медицинскую практику, нередко желаемое выдают за действительное, электронно-вычислительная техника уже сегодня прочно заняла место во многих больницах и клиниках мира. Но речь идёт опять же о не о замене врача машиной, а об их совместной работе. Помощь же это бывает очень существенной. В связи с этим мне хочется ещё раз повторить, что кибернетика не ставила и не ставит своей целью подменить другие науки. Она просто проникает в них, предоставляя им принципиально новый метод исследования метод математического моделирования, математического эксперимента, пригодный для всех наук, в том числе и писательных, как считалось до недавнего времени, и медицины. Однако оказалось, что с математикой у неё очень много общего. Вся жизнедеятельность организма это постоянная работа его органов, параметры которой вполне можно выражать математическим языком. Человек это сложный механизм, состоящий из 200 простейших машин и 1027 атомов. Во время движения он развивает мощность, равную 1,1 лошадиной силы. Его сердце перекачивает в 1 минуту около 5 л крови, капли, которые содержат около 5 млн красных кровяных телец. Тело выдерживает огромное давление воздуха, около 20 тонн, которое уравновешивается таким же изнутри. Примерно пол-литра воздуха забираем мы при вдохе, тогда как общая емкость легких равна примерно 4 литрам. Почки человека пропускает в течение суток 1700 литров крови, а из 14 миллиардов нейронов его нервной системы целесообразно используется всего лишь 4%. В течение одной секунды наш организм расходует 1021 квант энергии. Если попытаться определить его работоспособность, то придется констатировать, что человек — устройство с довольно низким КПД. Средний работник в течение 8 часов выполняет работу, равную 280 тысячам килограмма метров. Если сопоставить ее с электроэнергией, то стоимость ее будет равняться 4 копейкам. Такова примерная математическая картина человека. Теперь попробуем составить его кибернетическую картину. Для этого сначала проведем структуризацию, то есть выделим отдельные крупные элементы организма человека. Их окажется не так уж мало, не менее 10 тысяч. Это органы, железы, системы регуляции и так далее. Потом установим параметры каждой из этих систем. Они, естественно, будут весьма различны, и не всегда их можно выразить числом. Например, слизистый кишечник может быть нормальный, средний, угнетённый и так далее. И поставить в соответствии с этими определениями какие-либо числа не так-то просто. Затем попытаемся представить характер общения человека с внешней средой. Здесь и тип гимнастики, которой он занимается или не занимается каждое утро или регулярно И определённый вид спорта, которым он увлекается, и тип его работы с указанием доли физической нагрузки и доли умственного труда. Оценить всё это можно по десятибалльной шкале. После этого вводится в компьютер, так сказать, индивидуальные черты характера человека: холерик он или сангвиник и тому подобное, что также можно выразить с помощью чисел. Так и система всех структур и параметров получается индивидуальная модель человека. Причём она будет действительно индивидуальной, поскольку не может быть, чтобы все параметры у разных людей совпали. Даже близнецы чем-то от да отличаются друг от друга. Я вижу, какой огромный надо провести работу, чтобы составить модель человека. Но что же даёт кибернетика? Мы относим человеческий организм к разряду больших систем. И как большой системой современным предприятием не может руководить один человек без целого управленческого аппарата, так и один врач не может быть специалистом во всех областях. Уже давно медицина разделилась на множество направлений. Все возможные процессы, системы и органы человека изучаются узкими специалистами разных наук. И чем больше накапливается знание, тем глубже и быстрее происходит это разделение. Врач углубляет свои знания в одной определённой и нередко очень узкой области. И получается, как говорят, что он знает всё ни о чём. Эндокринолог уже не разбирается в нейрофизиологии, хирург-полосник в операциях на мозге и тому подобное. Но в организме-то всё взаимосвязано, и несмотря на углубление знаний в какой-то одной области, один человек не в силах знать всё об организме. Он не может вместить в себя всю богатейшую и разнообразнейшую информацию, содержащуюся в человеческом организме. А для лечения просто необходимо, чтобы у одного врача была целостная картина состояния пациента. Ведь нередко получается, что, скажем, специалист по железам внутренней секреции пришёл к определённым выводам и качественно описал влияние этих желёз на пищеварение. Предположим, он установил, что при изменении деятельности щитовидной железы в среднем через три месяца происходят определенные изменения в поджелудочной железе, что в свою очередь ведет к патологии пищеварения. На этом, к сожалению, цепочка его знаний обрывается. Врач же, изучающий пищеварение, знает, как оно связано с кровеносной системой, с влиянием ее на мозг, но не знает, какие процессы протекают в мозге. специалист по мозговой деятельности исследует только процессы мозга и так далее. Как же быть в этих случаях? Можно, конечно, собирать у постели больного консилиум специалистов. Но не каждая больница укомплектована врачами по всем профилям, а собирать их из других учреждений дело нелёгкое. Кто же решится на обобщение разнообразных сведений, сумеет поставить точный диагноз? Конечно же, только кибернетика Только она сможет собрать и объединить достижения всех наук о человеке и показать отклонения в организме данного человека от нормы. Но для этого в нее необходимо вложить все знания, добытые человечеством за всю историю существования медицины. Чтобы осуществить это, необходимо зафиксировать все упомянутые выше 100 000 параметров. 3 или 5 крупных специалистов в каждой области медицины сжато опишут данный параметр, укажут его оптимальное значение, изменения, происходящие с ним, выделят несколько самых показательных ситуаций, вызывающих эти изменения. Так, шаг за шагом будет описан весь человеческий организм. Конечно, кое-где это описание кажется не совсем точным, но это не так уж важно. Нам нужен не какой-то один определённый человек, а скорее человек абстрактный, вбравший в себя всё здоровье и все недуги. Затем все эти параметры будут разделены на группы. В одни из них войдут параметры значения, который зависит от самого человека, от его поведения, от работы, которой он занят, от питания, которое он употребляет, и даже от тех лекарств, которые ему приходится время от времени принимать. В другие группы войдут параметры значения которых совершенно не зависит от человека. Когда же такое разделение будет закончено, за дело примутся кибернетики. Они внесут все эти сведения о человеке в машину, и она окажется тем универсальным врачом, который сможет установить любой диагноз. Виктор Михайлович, кибернетика и фантастика идут сегодня где-то рядом. Очень часто возникают споры вокруг возможности бунта машин и всяких других кибернетических проблем. В бунт машин я не верю, но я уверен, что в кибернетике завтрашнего дня есть такие неожиданные аспекты применения, которые сегодня покажутся совершенно нереальными. Не расскажете ли вы об этом? Я могу рассказать о переходе в машину человеческого самосознания. Причем не о случайном переходе, а о сознательном. И вы убедите, что от реальности до фантастики не так уж далеко. Не совсем ясно, что вы имеете в виду. Сейчас поясню. При совместной деятельности человека и машины человек, работая с компьютером, отстукивает приказы на машинке, провит текст, рисует чертежи и схемы световым карандашом и тому подобное. Совсем близко то время, когда он сможет и просто разговаривать с машиной как с собеседником. Но не исключена возможность и совершенно другой совместной работы человека и компьютера. Сейчас учёным совершенно серьёзно обсуждается проблема передачи машине информации с помощью биотоков. Человеку на голову надевают специальный шлем, который улавливает импульсы тока, выделяемые мозгом в процессе его деятельности. Импульсы эти будут расшифровываться, переводиться на машинный язык и вводиться в компьютер. Такой перевод на машинный язык, по-видимому, будет необходим, так как мозг действует, скорее всего, совершенно иначе, чем ЭВМ, не цифровым способом. И таким образом вся информация, весь мыслительный процесс будет попадать непосредственно в электронно-вычислительную машину. Она будет воспринимать все приказы человека, лишь только он успеет о них подумать. А теперь попытайтесь мне ответить на вопрос, что же такое человеческое самосознание. Можете не стараться. Пока ещё никто, даже из специалистов, не смог бы с полной уверенностью в своей правоте ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Учёные так и не пришли к окончательному мнению, является ли самосознание генетически наследуемым или же оно плод информации, получаемой нами из внешнего мира, от общения со всеми и всем окружающим нас, то есть плод нашего мышления. И этот второй вариант вполне реален. Ведь возможно, что любой из нас познаёт, что он есть именно он в процессе познания окружающего его мира, в процессе знакомства с подобными ему существами, в процессе изучения самого себя. А попытайтесь ответить мне, что же такое вы сами? Что такое ваше я? Телесная оболочка, которая, между прочим, постоянно меняется. Или же ваши мысли, которые хотя и претерпевают некоторые изменения, всё же являются продуктом деятельности именно вашего мозга. Конечно, попутно вы можете возразить, сказав, что и мысли бывают заимствованными из книг или в процессе общения с кем-то. Это верно только отчасти, так как и в этом случае вы приумножаете их в своём мышлении. Они как бы направляют ваше мышление, но никак не становятся им сами. Исходя из известной фразы я мыслю, значит я существую, можно сделать вывод, что любой из нас, а в данном случае и я сам, это всё же мои мысли, а не моя внешняя физическая структура. Ведь человеческая индивидуальность складывается именно из мыслей, воспоминаний, из ходра суждений, а не из внешних данных. Хотя, пожалуй, и они порой накладывают свой отпечаток на человека, на его образ мышления. Известно же, что многие внешне красивые люди, и в первую очередь женщины, холодны, эгоистичны, расчётливы. А человек, имеющий какой-то физический недостаток, чаще всего застенчив. Конечно, бывает и не так, но подобные исключения только подтверждают правило. Что ж, в общем-то всё это правильно. Однако имейте в виду, что определённые черты характера формируются не самой внешностью, а внушаются человеку им же самим, его же мозгом, его же сознанием. Согласен, это действительно так. Приведу примеры, подтверждающие в какой-то мере, что индивидуальность человека это в первую очередь его мысли. Человек попал в катастрофу, Стараниями врачей он выживает, но внешность его настолько изродована, что даже родные с трудом узнают его. Но вот он заговорил, что-то вспомнил о хорошо знакомом, и между ним и его собеседниками возникла близость. И внешность уже перестала иметь какое-либо значение. Или представьте себе иную ситуацию. Человек в результате тяжёлой болезни полностью теряет разум. Внешний этот несчастный остался совершенно таким же, что и до болезни. Но попробуйте с ним заговорить, и вы не узнаете его. Перед вами совсем другой человек со своим неизвестным вам образом мышления. А теперь предположим, что мы уже достигли полного симбиоза человека и машины. Получена полная совместимость работы вашего мозга и компьютера. Думаю, что учёные смогут достичь этого где-то в районе 2020 года, то есть меньше, чем через полвека. И вот в такой ситуации электронная вычислительная машина посредством общения с нами наделяется нашими чувствами, нашими эмоциями, отношением к окружающим предметам и людям, в общем, нашим отношением к жизни. Короче говоря, я передаю машине всё богатство информации, которую копил всю жизнь. Но сам я всё ещё чувствую, что я есть я. А теперь давайте возьмём за отправную точку то, что о самосознании не генетически наследуемо, а всё же плод информации, накопленной нами в процессе познания жизни. Тогда где-то на последней завершающей стадии передачи всей информации своего мозга компьютеру, я вдруг неожиданно начинаю чувствовать, что я это я, и в то же время я это и машина. Происходит как бы раздвоение сознания, так как вместе с информацией я выплеснул в электронный мозг компьютера и своё чувство самосознания. Пока мы соединены проводами, это не так сильно ощущается, ведь мы составляем как бы единый организм. Но вот всё соединяющее нас отключено, и моё самосознание перешло в компьютер. Я смотрю на своё тело глазами компьютера, как на что-то чужое. Испугает ли это меня? Исходя из приведённой вами фразы, я мыслю, значит я существую, не очень, так как буду прекрасно помнить, что человек смертен. И хотя где-то в 21 веке медицина наверняка сумеет продлить жизнь, быть может, даже до 150-200 лет, предел всё же существует. Так что даже самые оптимистические наши предположения не сделают нас к тому времени бессмертными. Компьютер же практически бессмертен. Мало того, теперь он наделён нашим ходом мыслей, нашим методом рассуждений и всем тем, о чём мы уже говорили выше. И кроме того, он способен мыслить, рассчитывать, рассуждать гораздо быстрее нас. Также значительно быстрее человека сможет он воспринимать и любые виды информации. А объёму его памяти мы завидуем уже сегодня. Да, но в конце концов есть же предел и для жизни даже очень совершенной электронно-вычислительной машины. Конечно, такой предел существует. Но если к тому времени мы сами сможем передать вместе со всей информацией нашего мозга и наше самосознание, то вполне резонно считать, что ЭВМ старее способна будет проделать то же самое и с не меньшим успехом с другой машиной. И таким довольно простым способом Ваше собственное самосознание, а значит, и до некоторой степени вы сами тоже перекачуете в новую, ещё более совершенную оболочку. Кстати, это поможет сделать моё я, моё самосознание практически бессмертным. На наш взгляд, это очень показательное интервью, и показательно оно именно своей мечтательностью, своим наивным стремлением к бессмертию с помощью компьютера. Возражение первое: Сознание Глушков сводит исключительно к деятельности разума. Повторяя вслед за Декартом тезис я мыслю, значит я существую, кибернетик-мечтатель полностью, например, отрицает понятие бессознательного и коллективного бессознательного. А это факт, с которым бессмысленно спорить, а то в противном случае человек упрощается до предела и сводится к простым мыслительным алгоритмам. А как же насчёт его мифологической отчуждённости? такого механизма психики, который каждую минуту порождает миф. А миф, как известно, существует вне разума. У него, согласно Гласовкеру, есть своя нерациональная логика. Разве у компьютера может быть нечто иррациональное? Бессознательный, например. И затем, согласно профессору Черниговской, нейронные связи нашего мозга столь обширны, что их невозможно сосчитать. А главное, они находятся в непрерывном процессе создания всё новых и новых связей, которые вряд ли можно все просчитать. Здесь начнёт действовать закон энтропии по Винеру. В своей знаменитой книге За пределами мозга Станислав Гроф в частности пишет: В материалистической психологии доступ к любой новой информации возможен только по прямому сенсорному каналу, при помощи перестановки старых данных или совмещения их с новыми. Даже такие явления, как разум, искусство, религия, этика и наука, сама по себе в механистической науке объясняются как продукты материальных процессов в мозге. Вероятность того, что человеческая разумность развилась из химического ила первобытного океана, благодаря всего-навсего случайной последовательности механических процессов, кто-то недавно очень удачно сравнил с вероятностью того, что ураган, пронёсшись сквозь гигантскую помойку, случайно соберёт Boeing 747. И в этом невероятном допущении заложено метафизическое положение, недоказуемое существующими научными методами. весьма далёкое от научного образца информационного процесса, как яростно утверждают его сторонники, оно при современном состоянии знаний вряд ли представляет собой большее, чем один из ведущих мифов науки. Десятилетиями механистическая наука упражнялась в защите своих систем убеждений, обзывая любое серьёзное отклонение от перцептуального и концептуального соответствия Ньютоновской и картезианской модели психозом. А все исследования, накапливающие несовместимые с ней данные плохой науки. И судя по всему, самый непосредственный вред эта стратегия нанесла теории и практике психиатрии. Современная психиатрическая теория не способна адекватно учесть широкий диапазон явлений, выходящих за рамки биографических реалий бессознательного, таких как перинатальные и трансперсональные переживания, детально обсуждаемые на страницах этой книги. Поскольку для подлинного понимания почти всех проблем, с которыми имеет дело психиатрия, глубокое знание трансбиографических областей опыта ничем не заменимо, эта ситуация имеет серьёзные последствия. В частности, более глубокое понимание психиатических процессов фактически невозможно без признания трансперсональных изменений души. Что значит трансперсональные изменения души? Для Глушкового, учёного-материалиста, советского академика, это мракобесие и мистика. Но для современного психиатра обычная практика. Вот здесь и даёт о себе знать излишний энтузиазм советских кибернетиков, которые в основном по декартовски понимали проблему сознания. Как утверждал Сергей Копица, очень многое в нашем поведении и суждениях основано именно на линейной модели мира. В большинстве случаев она работает и служит прекрасным инструментом нашего сознания, от оценки погоды на следующий день до поведения машины при повороте или обгоне. Однако надо помнить, что линейная модель всегда ограничена. Для неё всегда есть порог, жёсткий, как хрупкость стекла, или невыраженный, как при растяжении резины. Рассматривая линейный подход, мы увидели, что есть предел, за которым наступает качественно новая область. Нелинейный мир. Он намного разнообразнее линейного, и для объяснения нелинейных явлений надо искать новые образцы и интеллектуальные модели. С понятием линейности связаны и прочно укоренились в нашем сознании причинно-следственные отношения. Причиной деформации пружины является действующая сила. При управлении машиной малыми усилиями руля обеспечивается устойчивое движение по заданному пути на основе линейных прогнозов движения автомобиля. Такие линейные прогнозы мы все склонны делать, и для этого есть глубокие психологические причины. Но в линейной системе развития неожиданно преодолевается порог развития, происходят внезапные бифуркации, переходы в новые состояния. После чего наступает следующая стадия эволюции, пока развитие не приведёт к новому порогу и переходу в новое состояние. В этом состоит сценарий развития сложной системы, каким он представляется в образах нелинейной механики. Человеческое сознание, над управлением которым и покушается кибернетика, и является воплощением такого нелинейного мира. где всё неоднозначно и где порядок приходит в хаос, а хаос вновь возвращается к порядку. И тогда вполне могут быть оправданы опасения профессора Черниговской относительно того, что наше излишнее увлечение искусственным интеллектом может сказаться негативно на всём развитии цивилизации. По её мнению, благодаря развитию искусственного интеллекта мир перестал быть человекомерным. Это может привести к изменению самой природы человека. Так Ена Черниговская в частности пишет: Человеческий мозг представляет собой сложнейшую нейронную сеть. Вот лишь некоторые цифры. В мозге примерно 100 миллиардов нейронов. У каждого из них может быть от 50 до 100.000 соединений. И если все нейроны мозга связать в одну нить, то её длина будет равна семи полётам на Луну и обратно. Речь идёт об астрономических величинах. И всё это помещается внутри черепной коробки. В голове каждого из нас находится целая вселенная. Проблема в том, что вселенная внутри человеческого мозга не укладывается в общую физическую картину мира. По словам физика Роджера Пенроуза, это означает, что современные биология, нейронаука и физика не могут объяснить, как на самом деле работает сознание. Эта проблема делит учёных на две группы. Одни пытаются всё-таки впихнуть сложные когнитивные процессы в существующую картину мира, но пока у них плохо получается. Другие готовят человечество к парадигмальному скачку, который приведёт к абсолютно новым теориям физики и изменит наше понимание действительности. Но в таком случае мы должны будем признать, что сейчас представления науки о вселенной ложны, а к такому готовы далеко не все. Как только учёные обозначили проблему сознания, началась жёсткая гонка за поиск её решения. Ежедневно в мире выходит по 50 статей в каждой из областей нейронауки. На исследование мозга тратят миллиарды долларов. В этой гонке участвуют лучшие университеты, мозговые центры, представители бизнеса. Несмотря на всё это, мне до сих пор приходится слышать от исследователей из Сколково следующее: Расскажите нам, как работает мозг, а мы воссоздадим его в силиконе. Но реальность намного более сурова, чем думают Сколковские учёные. В ближайшие 100, а то и 200 лет мы вряд ли найдём ответ на их вопрос. Внутри человеческого мозга мы наблюдаем, по крайней мере, два феномена, которые двигают человечество вперёд. Первый интуиция. Именно она играет первостепенную роль в научных открытиях и изобретениях. Эйнштейн говорил, что интуиция это священный дар, а разум его покорный слуга. Второй феномен воображение. Оно важнее знания, потому что в отличие от знания, воображение не имеет границ. Интуиция и воображение могут вывести человека за пределы известной территории. Современный искусственный интеллект этого лишён. Суперкомпьютеры не совершили ни одного открытия, они попросту не умеют этого делать. Более того, человеку иногда даже полезно забыть о логике и полностью довериться иррациональному. Задумайтесь, зачем Эйнштейн и Шерлок Холмс играли на скрипке? Мой научный ответ. Они сбивали алгоритмы и переводили мозг в другой режим работы, а потом шли опять исследовать и изобретать.